Люда не принимала никакого участия в революции 1917 года. Не могло быть и речи об ее возвращении в большевистскую партию. Как почти вся русская интеллигенция, она крайне отрицательно отнеслась к делам Ленина. Еще три года тому назад узнала, что он хочет поражения России, это вызвало у нее крайнее возмущение. Теперь он вернулся в Россию через Германию в пломбированном вагоне. Говорили, что большевистская партия получает деньги от немцев на дезорганизацию русской армии. Ей было стыдно, что она когда-то примыкала к большевикам. Зачислиться в другую партию ей было неловко, по тем же приблизительно причинам, что и Ласточкину. К тому же, в отличие от него, ей никто ничего не предлагал. Она решила, что будет гораздо полезнее оставаться в кооперативном движении. И все же с некоторой завистью следила по газетам, зашедшей в Петербурге политической работой. Некоторых ее участников она знала лично, они были лишь немного старше и, по ее мнению, необразованнее и недоровитее, чем она. Между тем теперь они занимали разные видные посты, были известны всей России особенно если примыкали к социалистам-революционерам. Имели большие шансы стать членами учредительного собрания, в которое стремились решительно все. Несмотря на дороговизну жизни, Люда из своего жалования откладывала и скопила немало денег. Отдавала свои сбережения Дмитрию Анатольевичу, больше потому, что ей было лень устроить себе счет в банке. Ласточкин покупал для нее какие-то бумаги и часто говорил ей, что они очень поднимаются в цене. Люда узнавала об этом изумленно. Вот тебе раз. Становлюсь капиталисткой. Все же было приятно, что она теперь стала независимой. Может и без всякой работы безбедно прожить года два. Может после окончания войны поехать путешествовать за границу, пожить в Италии, в Испании. Впрочем, Она в мыслях не имела бросать службу и со временем. Отпуска по ней четвертый год не брала, и складывались отпускные недели, на которые она имела право. Ласточкины и год, и два тому назад убеждали ее съездить куда-либо отдохнуть. Но она перед войной прожила недели две в Крыму, и там без знакомых скучала когда в Москве становилось уже очень жарко, отправлялась ненадолго на дачу в Новое Кумцево и оттуда каждый день приезжала на службу. Это отпуском не было. Однако к лету 1917 года Люда почувствовала настоящую усталость и решила на месяц или даже, если понравится, на шесть недель съездить в Кисловодск, на Кавказе никогда не была. Лестечкины ветляты не уезжали из-за общественных дел Дмитрия Анатольевича, но зимой до революции отдыхали в Ялте и собирались опять туда на Рождество. "Надеюсь, у тебя, Людочка, найдутся в Кисловодске знакомые", сказал Татьяна Михайловна. Люда со смешанными чувствами подумала о Джамбуле. Она с ним не переписывалась, вспоминала о нем мало и странно вспоминала о каком-то общем, собирательном, очень похожем на него человеке. Живой Джамбул уже очень менялся за 3-4 года их знакомства, встреч, связи. Так Сезан писал свои натюрморты с искусственных цветов. Живые слишком быстро с каждым мигом увидают. Люда и не знала, где теперь находится Джамбул. «Верно, в Тифлисе?» или у своих родичей, где это, думала она, не помнила точно, как называется его земля. Все равно из Кисловодска проеду по их знаменитой военно-грузинской дороге, а оттуда рукой подать до Тифлиса. Там помнятся где-то и осетины, и ингуши, и другие кавказские мусульмане. Но и незачем мне с ним встречаться. Ничего, в общем, больше в жизни не будет. Люда вздохнула. А когда-то я думала, что главный интерес моей жизни в мужчинах. И слишком много о себе всю жизнь говорила. Теперь исправляюсь. Да мало радости в этих исправлениях. Просто старею. Как у большинства людей, это было чуть не главным горем ее жизни. Те деньги, которые она не отдавала Ласточкину, Люда хранила у себя в предпоследнем томе большой энциклопедии издательства просвещения, которые ей ко дню рождения подарили Ласточкина. Это было надежнее, чем ящик письменного стола. Ее библиотека уже состояла из трехсот томов. Теперь она не только покупала но и читала книги, имела полное собрание сочинений главных русских классиков. Выбрала именно предпоследний том словаря. Пусть вор все перебирает и вытряхивает. Она никогда не знала, сколько именно денег у нее там находится. За два дня до отъезда достала вечером толстую книгу и сосчитала. Было всего 180 рублей ассигнациями. Золото давным-давно исчезло, чем Люда была скорее довольна. Бумажки гораздо удобнее. На 180 далеко не уедешь. Надо взять у Мити не меньше тысячи. Как раз в этот вечер ей позвонил по телефону. Она давно имела телефон в своей маленькой квартире. Дон Педро, теперь уже очень известный петербургский журналист. Он опять находился проездом в Москве. — Еду отдохнуть на Кавказ. Просто замучен работой. Вы не можете себе представить, что такое моя работа в это проклятое революционное время, — сообщил Альфред Исаевич, впрочем, очень веселым голосом. — На Кавказ? Наверное, в Кисловоск? «Как я рада!» — сказала Люда искренне. Она любила Альфреда Исаевича. С ним было весело. Он знал всех, мог ее познакомить с кем угодно. «Нет, не в Кисловодск, а скорее в Есентуки или в Пятигорск. Еще не решил». «Зачем в Пятигорск? Разве у вас нехорошая болезнь?» — Альфред Исаевич пошутила Люда. «В Пятигорск ездят...» Могу вас уверить, отнюдь не только больные нехорошей болезнью, — сказал Дон Педро недовольным тоном. Он не любил скобрезных шуток, особенно со стороны дам. Едем лучше со мной в Кисловодск. А вы когда едете? Вы с женой? Нет, я один. Жена теперь отдыхает у родителей в западном крае. Ей лечиться, слава богу, не надо. Я, впрочем, тоже совершенно здоров. Сиротинец сказал, что сердце у меня как у юноши, но все-таки надо пополоскать желудок водицы. Так вы едете в Кисловодск? — Это очень приятно. Когда же вы хотите лечиться? — Нет, не лечиться. — Нема дурных! Еду послезавтра. Поедем вместе? — Вас, Людмила Ивановна, я готов был ждать сколько угодно, но у меня уже на завтра место в спальном вагоне. Жаль, я еду не в спальном вагоне. Дадут ли только завтра плацкарту? Я вам могу достать в два счета, сказал Альфред Исаевич. Это было новое выражение или старое, забытое и вновь возродившееся, как выражение «пара слов» или «извиняюсь», которые не очень сведущие люди считали одесскими. Но заказана ли у вас комната в Кисловодске? Нет. Тогда вы ничего не достанете. Там все битком набито. Я телеграфировал Ганешину, и ни одной комнатки не нашлось даже для меня, хотя хозяин хорошо меня знает. В Кисловодске нет комнат? Это для меня неприятный сюрприз. Поедем лучше в Ессентуки. Пошлите мне туда телеграмму, я вам приготовлю комнату. Как жаль, что я не могу вас подождать галантно добавил Дон Педро. «В самом деле, отчего бы не поехать туда?» — подумала Люда, отойдя от аппарата и взглянула на великолепные стенные часы, подарок Ласточкиных на новоселе. Она тоже делала им подарки, хотя не столь дорогие. Еще, пожалуй, не поздно. Зайду к ним, вот и деньги возьму. Не стоит и звонить. Дмитрий Анатольевич и Татьяна Михайловна обрадовались тому, что у Люды будет на Кавказе знакомый, да еще солидный и теперь влиятельный человек. На ее вопрос, сколько же ей взять у него денег, Ласточкин, подумав, ответил, «Знаете что, милая, возьмите у меня все. Теперь ведь и застрять можно. А кроме того, я опасаюсь, что ценности начнут падать. Даже удивительно, что они еще не упали». «А мои ценности можно быстро продать?» Дмитрий Анатольевич засмеялся. «Я сейчас подсчитаю и дам вам чек». «Чек?» — спросила Люда. «Тогда надо будет мне пойти в банк и проделать там разные формальности?» «Необычайно сложные». «Хорошо, я скажу в банке, чтобы артельщик доставил вам деньги на дом». «Когда вы уезжаете?» «Послезавтра, утром» вот тебе раз сказал татьяна михайловна значит мы больше до твоего возвращения не увидимся мы ведь завтра утром с мити уезжаем в подмосковную к варваре петровне и вернемся только в понедельник да это досадно подтвердил дмитрий анатольевич тогда ничего не поделаешь берите чек с чеком человеку получить деньги легко а вот без чека труднее — Ох, дамы, я сейчас же сосчитаю, — добавил он, вставая. — Так вы до зимы никуда не уедете, Танечка, — спросила Люда. — А то поехали бы тоже на Кавказ. Отлично бы там пожили, а? — Не может, Багдахан его рвут на части, — грустно сказала Татьяна Михайловна. — Боюсь, как бы все-таки не убедили стать министром. — Скажи ему на прощание свое мнение. Ты ведь не спешишь сегодня? Не спешу, но долгие проводы — лишние слезы. Подумаешь, какая беда — стать министром. Ты шутишь? Не шучу. Ты, наверное, вернешься даже не через месяц, а раньше. Соскучишься по своей квартирке? Не по квартирке. Уж очень я вас обоих люблю. Вдруг сказала Люда, хотя терпеть не могла излияния. — И мы оба тебя тоже очень. Подумать только, что мы когда-то были в холодно-корректных отношениях. Это была не твоя, а моя вина. И не твоя, просто люди добрее с годами. Дмитрий Анатольевич вернулся из кабинета и удивленно взглянул на дам. Кажется, расчувствовались. Чего бы это? Он теперь почти всегда поглядывал на жену с беспричинным беспокойством особенно когда она подходила к нему и его целовала. «Вот вам, Людочка, расчет, а вот и чек. Я вас не обсчитал», — натянуто весело сказал он. «Митя, вы верно от себя прибавили? Не может быть, чтобы у меня образовалось так много. Даю вам слово, что не прибавил ни гроша. А если я все это потеряю или у меня вытащит, Постарайтесь, чтобы не вытащили». В Англии существует страхование против краж. Хотите, я вас застрахую? Вместо платы привезите мне олени рог для вина. Вдруг буду где-нибудь на банкете тамадой. Пей до дна, пей до дна. Ах, славное место, Кисловодск. Помнишь, Таня, как мы там катались к замку коварства и любви? Помню, — сказал Татьяна Михайловна обиженно. Точно она могла этого не помнить. А вас, Людочка, мы, значит, до сентября не увидим? Да, до сентября. Они никак не могли думать, что видится в последний раз в жизни. Ленин, приехав после февральской революции Швейцарии в Петербург, остановился с женой у своей сестры Анны Ильиничной в доме на широкой улице. Сестра отвела ему комнату, в ней были две кровати, стол и платяной шкаф. По его просьбе в шкафу были устроены полочки для книг. Больше ему ничего не было нужно. Возможно, что сестра была вначале рада гостю. Но речь, произнесенная им в вечер приезда 4 апреля, потрясшая его ближайших товарищей по партии, наверное, перепугала и ее. В описании этой речи у случайного свидетеля Суханова сказано Приветствие доклады, наконец, кончились, и поднялся с ответом сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей ни одного меня»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 Он потряс не только ораторским воздействием, но и неслыханным содержанием своей ответно-приветственной речи, не только меня, но и всю собственную большевистскую аудиторию.